Глава тридцать 37. Виктор едва сумел догнать Лину у стойки бара и крепко схватил ее за руку. Она тут же начала вырываться, но хватка у него оказалась просто железной. "От меня так просто не скроешься, мерзавка", тяжело дыша сказал он. "Отвали, урод", злобно бросила девушка. "Куда ты его дело? Нечего было жадничать, я взяла лишь то, что честно заработала". В этот момент из кухни появилась жена Виктора, Белла. Это была ухоженная красивая женщина средних лет. Ее сопровождал Михаил Белавин. Белла вызвалась помочь мужу своей лучшей подруги Ираиды с приготовлением праздника и только что приехала в Малахит. Это будет замечательная вечеринка, она осеклась, когда увидела Виктора и Лину. Мерззавис громко завопила: Белла. «Кобель! я знала, что всем твоим клятвам грош цена!" В мгновение ока светская дама превратилась в разъяренную тигрицу. Она подскочила к Виктору и силой толкнула его. Айшанский рухнул на сервированный столик и скатился с него на пол. "А ты!" Белла обернулась к Лине, та резко сорвалась с места и снова бросилась бежать. Она промчалась мимо изумленных Насти и Марины и исчезла в кухне ресторана. Тогда Белла обратила весь свой гнев на мужа. Убью тебя, подонок, вещала она, отвешивая ему оплеухи. убью! "Белла, дорогая", Виктор как мог пытался ее успокоить. Белла на миг отступила, но затем схватила с ближайшего стола длинную вилку для мяса и снова кинулась на мужа. Михаил и официанты бросились разнимать дерущихся. "Ты хоть что-нибудь понимаешь?" спросила Настя. "Нет", покачала головой Марина, но, похоже, остатка суммы мне не видать, как своих ушей. Однако Виктор заплатил ей. Позже, когда сидел в кухне ресторана с куском сырого мяса на ушибленном лбу, Михаил в это время успокаивал Беллу в своем кабинете, отпаивая ее дорогим марочным коньяком. "Наверное, вы ждете объяснений", произнес Виктор, виновато глядя на Марину и Настю. "Это ваше личное дело", спокойно ответила Настя. "А мне вот интересно узнать", заявила Марина. "В какой такой дьявольской игре я стала пешкой?" Лина, как бы это помягче сказать. Девушка по вызову, смущенно сообщила Шанский. Искорт одним словом. Иногда я пользуюсь ее услугами. Беллы не было в городе, и я привел Лину к себе домой. В тот раз она запросила больше, чем обычно. Я отказался платить. Тогда эта сучка украла дорогое ожерелье моей жены. Мало того, Белла вернулась раньше положенного времени и застукала нас. С большим трудом, но мне удалось уладить дело миром. А потом она узнала о пропаже ожерелья и пригрозила мне разводом. Лина скрывалась от меня, вот я и решил разыскать ее таким образом. Марина возмущенно фыркнула. На месте вашей жены я бы с вами развелась. Вы несчастны с Беллой? поинтересовалась Настя. Она хорошая женщина, Виктор замялся. Вы уже взрослые, поэтому вас вряд ли шокирует то, что я сейчас скажу. Страсть давно угасла, наша семейная жизнь превратилась в скучную рутину, поэтому мне и приходится иногда, но вы понимаете, о чем я. В кухне появилась Белла. Она была очень бледна, некогда тщательно уложенные волосы сбились на бок. — "Настя, вы можете оставить нас наедине с мужем?" тихо спросила она. "Конечно", кивнула Настя. "А в вход не пойдут вилки?" на всякий случай осведомилась Марина. "Не бойтесь, я уже успокоилась". Насти и Марина вышли. Бела подошла к Виктору, он с опаской отодвинулся от нее подальше. Ты снова разочаровал меня, Виктор, устало произнесла женщина. Я всегда знала, что ты не прочь побегать по шлюхам, но больше я тебе спуска не дам. В глазах общества мы семья. Пусть так все и останется. А если ты снова меня подведешь, я знаю, как заставить тебя страдать. Виктор знал, что она знала. Именно Белла была официальной владелицей акций Тауэра, а также третьей доли от дома Мода Силуэт, а он лишь считался ее представителем в совете директоров. Самой Белле совсем неинтересно было заниматься строительными делами. Она предпочитала проводить время с подругами на различных светских раутах, но она могла в любой момент выставить Виктора из дома, и тогда бы он лишился всего. "Прости меня, дорогая", взмолился он. Бэлла вновь гневно сверкнула глазами. Не раньше, чем ты вернешь мне ожерелье. Оно досталось мне от бабушки. Я все сделаю, пообещал ей Виктор. Хочется в это верить. Белла молча вышла, оставив его в одиночестве. Она прошествовала мимо Насти и Марины, сидевших за столиком у выхода. У вас все нормально? спросила Марина. Конечно, девочки. У меня всегда все в порядке. И Белла Ольшанская с победным видом улыбнулась. Ее муж был безвольным, слабохарактерным кретином, но несмотря ни на что, она любила его и закрывала глаза на некоторые его слабости. Однако другим об этом знать вовсе не обязательно. Когда Виктор Ольшанский с видом побитой собаки вышел через черный ход ресторана, оказалось, что Лина все это время ждала возле его машины. "Ты это?" тихо пробормотала она. Извини, что так вышло, толстячок. Теперь ты довольна? недовольно спросил он. Нет, покачала головой она. Я не ожидала такого. Вот возьми. Она расстегнула потертую сумочку, вытащила из нее ожерелье из крупных жемчужин и протянула ему. Я так и не решилась его продать. Оно такое красивое. «Отдаешь просто так? недоверчиво спросил Виктор. Не хочу лишаться такого клиента, как ты. Ведь ты еще не раз позвонишь мне. Виктор мрачно усмехнулся. Конечно, позвоню. Ведь в твоей профессии тебе нет равных. Подвести тебя. Хорошо бы. Он предложил ей сесть в машину. Лина жила с отцом в небольшом покосившемся одноэтажном домике в старой части города. Строение давно нуждалось в капитальном ремонте, но у Лины и её отца просто не было на это денег. Они едва сводили концы с концами. К тому же, отца недавно высшибли с работы. Сама Лина неплохо зарабатывала в службе эскорта, но делиться деньгами с пьяницей отцом она совсем не собиралась. Он даже не знал, откуда у нее берутся деньги. Вскоре Виктор высадил ее у калитки и уехал. Лина вошла в дом. Степан Орлов ждал ее в тесной тускло освещенной кухне, сидя за столом наедине с початой бутылкой водки. После того, как Бежетский выгнал его с работы, Степан не просыхал. "Явилась не запылилась", злобно произнёс он, когда Лина вошла в кухню. "Я думала, ты уже спишь", сказала она. "Деньги принесла?" "Нет. А чем за жильё платить будем?" рявкнул отец. "Не надо было жрать водку на работе", последовал ответ. Степан приподнялся на стуле и с размаху ударил дочь по щеке. Алина отлетела к холодильнику и врезалась затылком в его дверцу, сползла на пол, стиснув зубы от боли. Отец выхватил из ее рук сумочку и вытряхнул ее содержимое на стол. Среди дешевой косметики, крамелек и презервативов он обнаружил несколько смятых банкнот. "Этого хватит", хмуро изрек Степан. «На пузырек». Он набросил на плечи потертую кожаную куртку и вышел из дома, явно направляясь в ближайший круглосуточный магазин. Когда же ты сдохнешь, старый хрыч, процедила Лина сквозь зубы. Она бы давно бросила старика и сняла себе квартиру, но у нее просто не было на это денег. А жить в какой-нибудь халупе хуже этой Лине вовсе не хотелось. Ее старший брат Олег оказался намного умнее ее. Он вовремя сбежал из дома и устроился в какое-то модельное агентство. Парню повезло. Судьба наградила его привлекательной внешностью. Лина иногда видела его фото в разных журналах и завидовала брату черной завистью. Степан проклял сына, но тот, похоже, не слишком переживал по этому поводу. За последние три года он ни разу не появился в родительском доме, вычеркнув отца и сестру из своей жизни. Лина мечтательно закрыла глаза. Если бы она смогла окрутить какого-нибудь богатого мужика да так, чтобы он сделал ее своей женой. Виктор Ильшанский был бы неплохой кандидатурой, но жена держала его в ежовых рукавицах. А другого богатея у Лины на примете пока не было. Они не ходили по улицам просто так, а у нее не было доступа в те места, где они обычно собирались. Но она все же надеялась, что когда-нибудь и у нее все получится.